Глава четвертая. «Помогите!» — крикнул Брэндон, извиваясь и брыкаясь изо всех сил. «Уф!» — его отец упал на землю. «Боже, Брен, что с тобой?» — спросил доктор Уолкер, поднимаясь на ноги и потирая крестец. «Папа, не надо так ко мне подкрадываться!» «Пойдем, мама с Дианой ждут вас. Мы собираемся осмотреть дом изнутри». Дети последовали за отцом. Брендон почувствовал ледяное дуновение, как только подошел к двери дома с табличкой 128, но в конце концов дом стоял на утесе. Каменный ангел настолько его зачаровал, что он почти упустил из виду дом Кристофа, дальней половиной, действительно располагался на железных столбах, окруженных валунами на пляже далеко внизу. Под частью дома виднелась дюжина свай. Что это, — начал было Брэндон, входя в дом, но тут же был ослеплен красотой внутреннего убранства. Миссис Уолкер тоже была поражена и едва не потеряла свою маску переговорщика. Она была занята тем, что оглядывала антиквариат и рассматривала свое отражение в отполированных перилах. Доктор Уолкер тихо присвистнул. «Ух ты!» — сказала Карделия. «Этот холл действительно можно назвать великим, и это ни разу не будет иронией». «А это и есть великий холл!» — сказала Диана. «Интерьер был восстановлен безупречно. Прежние владельцы следовали оригинальному стилю. Неплохо для изъеденного термитами сарая, а?» Карделия покраснела. «Холл был заполнен греческой керамикой. Черный с красным рисунком и красный с черным». «Копии», — подумала Корделия. В противном случае им бы сыны не было. Здесь же расположились железная стойка с завитушками для верхней одежды и мраморный бюст, похожего на философа-мужчина с волнистой бородой. Везде была подсветка, как в музее. Брэндон задавался вопросом, как такое возможно? Изнутри дом казался больше, чем снаружи. «Этот дом предназначался для развлечений с самого момента постройки», заметила Диана, делая широкий жест рукой. «Кто здесь развлекался?» – поинтересовалась Корделия. «Леди Гага!» – произнес Брэндон с невозмутимым видом, стараясь скрыть беспокойство. «Сначала не оказалось таблички, потом эта жуткая статуя, а теперь дом с антикварной лавкой внутри». Брен, предупреждающе сказала миссис Уолкер – «Никто не устраивал здесь вечеринок уже несколько лет», — продолжала Диана. «Предыдущими владельцами была семья, которая оплатила реставрацию. Они жили здесь недолго и после захотели съехать. Они переехали в Нью-Йорк». «А до этого?» — спросил Брэндон. «Пустовал десятилетиями. Некоторая отделка пришла в негодность. Но вы знаете, эти старинные дома строились на века. На самом деле этот был построен, чтобы плавать». «Чего?» – удивился Брэндон. «Вы шутите?» – сказала Карделия. Первоначальный владелец, мистер Кристоф, хотел быть уверенным, что его дом выдержит не только землетрясение, которое довелось пережить ему самому. Поэтому в подвесном основании он разместил несколько баррелей воздуха. Если нечто подобное случится, дом спроектирован таким образом, что он упадет с утеса в океан и уплывет». Как же это здорово, сказала Элеонора. Нет, это абсурд, ответил отец. Напротив, доктор Уолкер, теперь по такому принципу строят дома в Нидерландах, мистер Кристоф опережал свое время. Диана провела семейство Уолкеров в гостиную, из которой открывался потрясающий вид на мост Голден-Гейт. Брендону показалось, что этого не может быть. Он думал, что мост должен быть виден с другой стороны дома, но потом понял, что они обошли дом по кругу, двигаясь по огромному холлу. Хрустальные вазы, алебастровые скульптуры и доспехи отвлекали его, как и каменный ангел, который, как он знал, был там и протягивал свою руку с отломанной кистью, глядя сквозь мох. В гостиной стояли стулья «Честер», стеклянный кофейный столик с ножками коряг и рояль Стейнвей. «Мебель продается?» — спросила миссис Уолкер. «Все продается», — улыбнулась Диана. «Все включено в стоимость». Она отправилась дальше со всем семейством, кроме Брэндона, который засмотрелся на вид из окна. Он вырос в Сан-Франциско и привык видеть мост каждый день, но с этого ракурса он был так близко, почти под ним, и сейчас лососевый цвет моста показался ему неестественным. Брэндону стало любопытно, что первый владелец мистер Кристоф думал по поводу моста, когда тот был только построен. Потому что если дом был построен в 1907 Брендон быстро начал перебирать в уме исторические факты и даты, значит, до того, как построили мост, дом уже стоял здесь 30 лет, и тогда вид открывался на океанический простор, обрамленный двумя гигантскими скалами. Может быть, мистер Кристоф уже умер к тому времени, когда построили мост? «Эй!» — поспешно крикнул Брендон, осознав, что остался один. Он выбежал из гостиной, чтобы найти Диану и свою семью. Тем временем Карделия тоже размышляла о мистере Кристофе. Она слышала это имя прежде, но не могла вспомнить где. Еще только заходя в следующую комнату, она уже поняла по запаху, куда они пришли. Пыль, затхлые страницы, старые чернила. «Добро пожаловать в библиотеку», — объявила Диана. Библиотека была великолепна. Сводчатый потолок, книги, стоящие на полках шкафов красного дерева высотой во всю стену, две латунные лестницы, обеспечивающие доступ книгам на верхних полках шкафов. Между ними массивный дубовый стол, на котором стояло несколько зеленых ламп, разделяющих пространство библиотеки. Несколько пылинок кружилось у стола, словно птицы в восходящем потоке. Горделия должна была посмотреть, какие книги стоят на полках. Она всегда так делала. Наклонившись к одной из них, она поняла, где слышала о мистере Кристофе».